Глава 37. Проснулась, было уже темно. Очень тихо было слышно, как на стене монотонно скребет стрелка часов. Села, чувствуя легкую отношноту и головокружение. Я была накрыта теплым пледом, одна провела ладонью по тому месту, где спал Мурат. Снова снился странный сон. Будто я от кого-то убегаю, ноги утопают в глубоком снегу. Лай собак, на мне мужская куртка, Я придерживаю руку и уже достаточно выпирающий живот. Ночью очень холодно, мне нужно добраться до дороги, а до нее не близко. Пред какой-то. Это всего лишь сон, но от него не менее страшно, чем от происходящей реальности. Встала, нашла свои кроссовки. Прошлась по комнате, не включая свет, за окном уже ночь, горят фонари. Тошнота отпустила, голова уже не кружится. Надо бы пойти в свою комнату, хоть что-то надеть на себя». но не решилась идти по дому в одном белье и джинсах. Не пришлось заглядывать в шкаф. На кресле лежала футболка Мурата, надела, в ней стало намного уютнее и теплее. Выйдя из комнаты, хотела пойти вниз, найти Хасанова или Вартана, но остановилась, вглядываясь в темноте в приоткрытую дверь в конце коридора. Это была та самая комната, дверь которой всегда была закрыта, и входить туда было запрещено. Сделала шаг в сторону, потом второй, Любопытство взяло вверх над здравым смыслом. Над пониманием, что если двери наглухо закрыты, то значит есть что-то, что человек не хочет никому показывать. Подошла вплотную, прислушалась, было тихо, постучала. «Мурат, Мурат, ты там? Я войду?» Спросила громким шепотом, снова прислушалась, но мне никто не ответил. Открыла дверь шире. Оглянулась, еще было время закрыть ее, пойти вниз, принять душ, найти Мурата, но я этого не сделала. Комната была небольшая. В дальнем углу накрытый тканью ночник. Остановилась, не зная, на чем задержать взгляд. В комнате было много детских игрушек. Машинки, трехколесный велосипед, мячики, плюшевый медведь и заяц. А еще много фотографий в рамках, на стенах, на комоде и детском столике. К горлу подступил ком, когда прочла на доске, на той, где обычно рисуют мелом, детской, имя Руслан. К горлу подступил ком, слезы горячими дорожками обожгли щеки. Я все поняла, то, о чем говорил Вартан из совсем недавно Мурат. Подошла ближе, взяв одну из рамок и стерев слезы с глаз, увидела на изображении красивую молодую женщину в светлом летнем платье с распущенными темными волосами. Она сидела на широком белом крыльце, рядом с ней мальчик в шортах и желтой футболке, а вокруг яркие цветы в широких вазонах. Мальчик обнимал ее за шею, улыбался, а в глазах, которые были так похожи на глаза Мурата, было счастье и радость. «Их нет, я знала, и это причиняло физическую боль. Он именно их потерял, а потом убивал всех, карал за утрату, наказывал сам себя за то, что он жив, а они нет. И все это мужчина так глубоко прятал в себе, запирал на замки и засовы, как эту комнату, которая осталась единственным напоминанием о прошлом, о той жизни, что он потерял. Что ты здесь делаешь?» Вздрогнула, чуть не выронила фотографию, быстро вернула ее на место, повернулась. Мурат стоял в дверном проеме, суровый, злой. Я залезла в его очень личное, в сокровенное, без спроса, и он был зол. Мне так жаль, очень жаль. Руки тряслись, я не представляю, что он пережил, но я, как и он, потеряла близкого человека, я могу его понять. Я понимаю. Ты не понимаешь. Извини. Ты ничего не понимаешь. «Сейчас он начнет выплескивать на меня свою злость, может, и неосознанно на эмоциях, но я этого не позволю». «Нет, понимаю. Не ты один на всем свете потерял близких и любимых, не ты один страдал и не хотел жить. Во мне кипела ярость, хотелось, наконец, хоть кому-то высказать, как было не просто мне. Я 14 лет, совсем одна после смерти мамы, выживала, как могла, с болью, с отцом, которому было наплевать на дочь. А ведь все могло быть иначе, быть мама жива». «Схлипнула, глотая воздух ртом, я так давно гоню от себя все воспоминания, то, что жизнь могла быть другой с мамой, что всего того дерьма, что происходило со мной, не было бы». Мурат молчал, смотрел, потом подошел и, взяв за плечи, прижал к своей груди. Его сердце часто билось, я уже не сдерживала рыда, не вцепившись в тонкую ткань кофты. «Хочешь наказать тех, кто сделал с ней это?» Казалось, что мне послышалось, но он повторил вопрос. «Что?» «Тех ублюдков, кто убил твою мать, ты хочешь их наказать?» «Ты откуда ты знаешь?» «Я много что знаю». Боялась поднять голову и заглянуть в глаза Мурату, так и стояла, пытаясь успокоиться, но не получалось. «Пойдем». Хасанов тянет за руку из комнаты по коридору на лестницу вниз, через кухню на улицу. Свежий воздух приводит в чувство, я едва поспеваю за ним. Дом охраны, темная лестница вниз, там яркий свет, и я уже понимаю, что увижу там тех, кто виновен в смерти мамы. Сердце бьется о ребра, загнанное в клетку птицы, останавливаюсь, Мурат оборачивается, вопросительно смотрят «Я не могу, не могу, нет. понимая что мне придется дальше жить с этим, сознанием знанием имен и лиц, с информацией, зачем и почему они это сделали. Хочешь, я прикажу убить их, возьму жизнь за жизнь, это справедливо лианна Анна? Нельзя, чтобы эти твари топтали землю, дышали воздухом, когда тот, кто был тебе дорог, лежит в этой земле, а они живут». Он кричит, я зажмуриваюсь, но вновь распахиваю глаза. Наши глаза сейчас на одном уровне, Мурат стоит на две ступени ниже, провожу по его лицу пальцами. «Я не хочу, чтобы ты брал этот грех на себя, не хочу. Одним грехом больше, одним меньше». Мы еле говорим, но слышим и понимаем друг друга. Он легко отрывает меня от ступенек, спускает, ставит сбоку от двери, за ней голоса, стоны, шаги. «Постой тут». Уходит, я вжимаюсь спиной в каменную кладку стены. «Хасан, ты понимаешь, что это противозаконно, что за это последует наказание? Отпусти, я ничего не знаю о покушении, ничего!» Мужчина срывается с приказного тона на крик, а я узнаю этот голос, зажимая рот ладонью, чтобы не закричать самой, глотая слезы, а сердце обливается кровью. «Об этом потом, расскажи, кто из вас убивал Галину Устинову?» «Кто? Кто это? Я не понимаю!» «А ты напряги память, эй!» Удар, второй крик, хрип и стон. «Я не... я не знаю, но ты за все ответишь, за все!» Второй голос, напрягаясь, не дышу, пытаясь вспомнить, где я его слышала. «Конечно, но ты первый, говори. Не могу просто стоять, если еще минуту назад я боялась видеть этих людей, то сейчас хочу увидеть и запомнить, а еще спросить самой, за что убили мою маму. Я хочу знать, скажи мне, ее дочери». Слишком яркий свет в помещении без окон с бетонным полом нас шестеро. Водитель-охранник Максим, Мурат, Равиль, я и двое пленников со связанными руками на стульях у стены. И всех я знаю. Они были на похоронах, они возлагали живые розы на ее свежую могилу. Они лицемерно соболезновали, они смотрели мне в глаза и обнимали в знак скорби. Что это за люди, которые ведут себя хуже зверей? Хасан, тебе это просто так не сойдет срок Что за дичь ты творишь? Ты понимаешь, что там наверху твое самоуправство не понравится? А вас даже никто не вспомнит, если я вас, падаль, брошу со вспоротым брюхом в лесу. Так что советую облегчить душу и рассказать девушке, как вы убили ее мать. Макс, разговори наших гостей, мы посмотрим.